Глава 18. Распределение простых чисел. Я просмотрел электронные письма Эндрю Мартина, особенно последние в папке отправленные. В теме значилось: 153 года спустя, а рядом стоял маленький красный восклицательный знак. Само послание было простым: Я доказал гипотезу Римана. Правда же? Не мог не сообщить тебе первому. Пожалуйста, Дэниэл. Рассмотри на досуге. Сам понимаешь, другим этого видеть не надо, пока доказательства не получила огласки. Что скажешь? Человечество уже никогда не будет прежним. Самая важная новость с 1905 года. Прикреплённый файл. Прикреплённым файлом был документ, который я только что прочёл и удалил. Поэтому я не стал тратить на него много времени. Вместо этого я занялся получателем. daniel.russell@cambridge.ac.uk Быстро выяснилось, что Дэниел Рассел занимает престижную должность Лукасовского профессора математики в Кембриджском университете. Ему 63 года. Автор 14 книг, почти все стали мировыми бестселлерами. Если верить интернету, Дэниэл Рассел успел поработать во всех англоговорящих университетах с пафосной репутацией, в том числе в Кембридже, где он сейчас преподаёт, в Оксфорде, Гарварде, Принстонском и Йельском университетах, и снял многочисленные награды и звания. Они с Эндрю Мартином написали немало совместных научных трудов. Но насколько я понял из своего короткого расследования, их связывали скорее рабочие, чем дружеские отношения. Я посмотрел на часы. Минут через 20 моя жена вернётся домой и увидит, что меня нет. Чем меньше подозрений на данной стадии, тем лучше. В конце концов, существует последовательность действий, и ею необходимо руководствоваться. Первое действие следовало завершить немедленно. Поэтому я удалил письмо вместе с вложением. Потом, на всякий случай, быстренько сочинил вирус. Да, не без помощи простых чисел. Чтобы на этом компьютере ничего не осталось в первозданном виде. Перед уходом я перебрал бумаги на столе. Ничего подозрительного. Маловажные письма, расписание, просто чистые листы. На одном из них телефонный номер 078-655-42187. Я положил листок в карман, и одновременно взгляд мой остановился на одной из фотографий в рамке. Изабель, Эндрю и мальчик. Предположительно Гуливер. Темноволосый и единственный из троих не улыбается. Большие глаза серьёзно смотрят из-под длинной чёлки. Мальчик явно сознаёт безобразие своего вида лучше большинства. По крайней мере, не радуется тому, что он человек. А это уже кое-что. Прошла ещё одна минута. Пора уходить. Мы и довольны твоими успехами, но теперь пришло время настоящей работы. Да, одно дело удалять документ из компьютера и совсем другое дело удалять жизни, даже человеческие. Я понимаю. Простое число сильное, оно не зависит от других, оно чистое, цельное и никогда не слабеет. Ты должен брать пример с него. Не слабеть, держать дистанцию и не поддаваться влиянию. Ты должен оставаться неделимым. Да, так и будет. Хорошо, продолжай.